Седьмое. Хорошо помню тот день, когда Саня Никитин, стоя в проеме настиж открытого окна и потряхивая в руке, подкинутым нашему новому четвертому по счету классному руководителю, сорвавшему урок анонимным письмом, кричал. Последний раз спрашиваю, кто написал? Его темные кудри трепал легкий сентябрьский ветерок. Голову нембообразно обрамляла зависшее над крышами одноэтажных домов поселка Вечерний Солнц. Урок был сорван в самом начале, когда Енина Александровна, вчерашняя студентка исторического факультета, стройная, подтянутая, быстрой походкой войдя в класс, обратила внимание на свернутый вдвое тетрадный лист, на котором крупными печатными буквами было выведено ее имя и отчество. «Мне?» Она окинула удивленным взглядом притихший класс, и класс ответил ей тем же. И тогда, развернув листок, она стала читать, и по мере того, как читала, лицо ее окаменело. — Нет, я, конечно, за откровенность, — совершенно неузнаваемым голосом, наконец, выдавила она, — но что бы вот так? Положив анонимку на стол, демонстративно вышла из класса. Выбежавшие следом Кеша вернулась известием, что Янина плачет. класс загудел. Со всех сторон полетели упреки и угрозы автору-анонимки. — уважаемая возвысил голос Ткачев. Его усыпанные веснушками щекастое лицо, как и подобает индивидууму, приняло надменное выражение. Мое за компанию тоже. — Человечество желает ознакомиться с содержанием возмутившего их. обывательский покой посланий. Человечество хотя и выразило незамедлительное согласие, однако же кое-кто и огрызнулся. Иднолеечники ставят из себя идиотизм какой-то. Простому смертному это могло бы показаться оскорбительным. Индивидууму же никогда, а потому даже не поведя бровью, вальяжно, отвалившись назад и выставившись под парты ботинки с оббитыми носами Ткачев заявил уважаемое человечество уполномочивает вашу светлость огласить содержание. — Я? — Увы, но человечество вам доверяет. Поглашение анонимки, возмущение достигло апогея. Все требовали сочинителя, если только не трос, сейчас же выйти к позорному столбу, то есть к доске. А поскольку никто не выходил, сами как... Самоназначный председатель следственной комиссии, состоявший из него одного, был вынужден пойти на крайние меры. но с вызовом!» — повторил он и высунулся в окно. Глаз замер, но никто так и не сознался. И в доказательство того, что он не шутит, Саня прыгнул со второго этажа. «Мы сразу облепили окно». Соня лежал на боку, обняв руками поджатые под себя ноги и, задрав вверх голову, стонал от боли. Трое ребят сыпанули на улицу. Кто-то из девчат хотел бежать в медпункт, но их вовремя остановили. Не хватало нам еще этого скандала, и так мы считались трудным классом. Содержание, написанного печатными буквами, письма было следующим. «Уважаемая Янина Александровна!» ваши жалкие попытки втиснуться в наше доверие ничего кроме жалости и снисхождения к вашей ординарной личности у подавляющего большинства не вызывают зря старайтесь кто до этой анонимки додумался так и оста тайной хотя многие подозревали именно нас индивидуумов. это понятно наши ироничные отношение ко всему святому да еще Так откровенно выпячиваемое наружу, не только удивляла, но и бесила. И все-таки до анонимки додумались не мы. Во всяком случае, не я. И вместе со всеми ходил к Янине на покаяние. и «Янина Александровна, простите нас, пожалуйста, ну, пожалуйста!» Уж эти юные сердца! Всего-то и стоило Янине разок всплакнуть, чтобы покорить нас навеки. и когда выяснилось что классная беременная скоро уйдет в декретный отпуск нашему горю не было предел пару раз мы даже навещали ее в городской квартире первый раз она всего лишь вышла к нам на лестничную площадку поддерживая руками уродливо по муравьиному торчавшей на ее худенькой фигурке живот девчата шептались по этому поводу уному ушу второй раз я не поехал А те, что ездили, представили фотографию, на которой с ребёнком на руках, в окружении десяти преданных учеников, растрёпанная, совершенно не похожая на прежнюю стройную классную даму, сидела наша инин Опять же о прозвищах. По-моему, только труд вёл колбасник то что всё время питался варёной колбасой. А остальных учителей звали либо по фамилии, либо по имени отчеству. либо по названию предмета, который преподавали: физичка, химичка, географичка, математик, с кобрёзными прозвищами, которые, разумеется, были, как правило, пользовались только хамы.